Она пожала плечами и бросила быстрый взгляд в сторону верхних этажей. А почему бы и нет? Ведь твоя жена здесь, не так ли? В своей комнате, как раз над салоном, где проходила эта странная беседа, Лоренца сидела на стульчике перед камином. Она пребывала в состоянии прострации и чувствовала, как ледяной холод охватил ее до глубины души. Годы, прошедшие со времени странного отсутствия Джузеппе в Гессене, не оставили на ней следов. Ей было уже больше тридцати, но она сохранила блеск и свежесть молодой девушки. Эта безупречная красота была одним из главных козырей ее супруга. Достаточно было посмотреть на жену, чтобы убедиться в почти божественных способностях мужа. Но эта ослепительная красота, сохраняющаяся, несмотря на время, стала почти Стал бременем для Лоренции, переименованной в сервис, чтобы ничто не напоминало о бальзаму. Пропасть между ней и мужем все увеличивалась, наполняясь плохо сдерживаемой ненавистью и ревностью, скрываемой злобой, а также суеверными опасениями и страхами. От былой любви... Осталась одна горечь, все возрастающая с каждым днем из-за визитов многочисленных женщин, которые ринулись на модного мужчину, готовые на любые жертвы, дабы выведать его секреты. Сколько времени прошло после того, как они были в Германии, и сколько стран промелькнуло Курляндия, Польша. Санкт-Петербург, где Екатерина Великая оказала им лесный прием, потом снова Варшава и, наконец, Страсбург, кардинал Руан, увлеченный оккультными науками, оказал им пышный прием в своем дворце в Саверне. Там они впервые встретили эту графиню Деля называвшую себя Валуа, и ее любезного мужа. Лоренца сразу же возненавидела эту женщину, в которой она угадывала изворотливую душу, но Джузеппе проявил живой интерес к прекрасной Жанне. Несколько раз дело доходило до скандалов, быстро пресекаемых гипнотической властью, которую Калиостро еще больше, чем когда-либо, имел над женой и окончившихся, когда Лямот покинули Страсбург. Но примерно через год после их отъезда Калиостро последовал за ними в Париж, приглашенный кардиналом, просившим, чтобы он вылечил старого маршала де Субийса, его родственника, разве его самого не вылечил от стойкой астмы наш дорогой колдун? Но это был лишь краткий визит, так как другие задачи, Ждали мага, и прежде всего создание масонских лож в больших французских городах. Кроме всего прочего, медицинские способности Калиостро были подлинными. Больные быстро выздоравливали, благодаря трем средствам, секрет которых не знала даже сама Варенца: Ваннам, настойкам и белой бесцветной жидкости, которую называли эликсиром жизни. Где Джузепа узнал эти секреты? Лоренцо не знала этого, хотя и подозревала, что дело тут в загадочном человеке, которого они искали по всей Европе. Она не пыталась разузнать что-либо подробное, так как с годами все больше и больше с чувством отчаяния отдавала с неистовой набожности римлянке и все больше дрожала, думая о кострах ада, готового, как она считала, в любую минуту разверзнуться под ее ногами и ногами мужа. Скрип открываемой двери вывел ее из оцепенения. Она подошла к окну, по улице удалялся портшес, унося мадам де -мот и ее племянницу. Дождь кончился, слуги заперли особняк, Джузеппе должен был теперь быть один. Подобрав складки своего платья из темно-желтого сатина, Лоренцо направилась к маленькой лестнице, скрытой в толще стены и ведущей прямо в гостиную. Кариостро был в своем рабочем кабинете, в странной комнате, в которой было что-то и от библиотеки, и от лаборатории. Он переодевал свой синий костюм на строгий костюм из черного драпа, когда вошла его жена. Он увидел в зеркало, как она подходит, и улыбнулся. «Я как раз собирался подняться к тебе. Мне нужно уйти». Он подошел к ней, нежно обнял, но тепло его поцелуя оставило Лоренцу холодной, как лед. «Эта женщина, наконец, ушла».